пор с музыкой для Нонны Орловой было покончено. В Доме Веселовых, хоть и устраивались там время от времени импровизированные концерты, удерживались некие патриархальные порядки. Практически же это выражалось в постоянной атмосфере какого-то едва сдерживаемого раздражения и беспокойства, всегда способного обернуться скандалом или серией мелких придирок. Сын оказался похожим на отца. Его только еще начавшаяся инженерная карьера, вполне состоявшаяся в будущем, погружала жену в тягучее месиво тогдашнего быта. Кроме того, постоянные переезды с места на место, неустроенность, их дочь тоже Нонна, подолгу жила в семье младшей сестры с Евгенией Николаевной и Петром Федоровичем. Муж хотел одного, чтобы жена сидела дома и варила щи. Она и варила эти бесконечные жирные щи, от одного упоминания которых бросала в дрожь Евгению Николаевну. Она, Нонна, была очень молодой, и она любила Сергея какой-то особой, сугубо отечественной разновидностью этого чувства, когда жена не способна ни смягчить нрав мужа, ни раствориться в нем без остатка. Оставаясь собой, она приняла судьбу, и в этом не было ни малейшего надрыва, скорее напоминала какую-то несмертельную, но и неизлечимую болезнь или пожизненный траур, сигнализировавший младшей сестре «в эту сторону не ходить, это не твое». Вряд ли Любочка понимала смысл этих сигналов. Скорее, это было просто отталкиванием от опыта сестры из чувства самосохранения. В тщеславию же пока отводилась должность статиста, участника бессловесной массовки, театральный лексикон в данном случае заполняет пробел, насыщенный смутными и довольно приблизительными мечтаниями. Попросту говоря, она не знала, что делать, и никто из близких этого не знал. Учеба в Московской консерватории по классу рояля у профессора Островского экипа дала ей неослепительно залитую сцену и сольные концерты, а темный прокуренный зал кинотеатра со скверным, почти невидимым для зрителей, роялем. Единственная музыкальная надежды семьи зарабатывала тем, что сопровождала своей игрой фильмы. Директор кинотеатра изводил ее тем, что любил, подойдя сзади, дотронуться до руки, чуть повыше локтя. Она вздрагивала, улыбаясь отнюдь не самой кинематографической улыбкой. Надо было работать, работать. Большая часть денег шла на учебу в балетном техникуме Луначарского. Вряд ли она в то время рассчитывала стать актрисой. И это умение требовало какого-то продолжения. Какого? Она не очень понимала. Не всегда зная, что надо делать, она чувствовала, чего делать не следует. Ломиться в закрытые двери, за которыми во всю мощь звучала классическая музыка, она больше не собиралась. В балетном техникуме она сбросила несколько килограммов, но, к счастью, так и не избавилась от своей столь притягательной полноватости. Потеря в весе со временем обернулась возможностью дополнительного заработка. Она учила Непманов танцам. Мысль об актерской карьере с самого начала была окрашена в опереточные тона тех фильмов, которые Любочка сопровождала. Густо подведенные глаза, преувеличенная мимика, каратыгинский жест – все это сплеталось в довольно забавную комбинацию с опереточным же и трагикомическим бытом семьи. Орловы перебрались в огромную коммуналку в проезде МХАТа. Петр Федорович – Пугал и очаровывал ее обитателей с режимной курткой с кистями, а до всеми этими голубчиками, дорогой мой и прочими литературными прелестями. Трудно избавиться от ощущения, что он воспринимал происходящее как затянувшийся анекдот, который все рассказывается, и деликатный слушатель, чтобы не обидеть бесплатного юмориста, начинает смеяться на всякий случай заранее, и смех его становится понемногу совершенно безумным». Мне иногда кажется, что именно это ощущение неправдоподобности, мнимой эпизодичности происходящего сыграло с тогдашней интеллигенцией самую злую шутку, лишив ее не только воли, но и способности адекватного восприятия. Нет, все это уже слишком, чтобы могло продолжаться долго. Вот рефрен всевозможных мемуарно-свидетельских показаний.